Глава 15 Гдук лежал в траве и ждал, пока мимо пройдет группа из шести человек. Оружие только у трех мужиков, и то синий меч только у одного. У остальных зеленое. У женщины и ребенка вообще ничего. Легкая добыча. Почему хозяин запретил их убивать? Почему он должен прятаться от каждой ничтожной твари, что попадается по пути? ну что, не нужен сильный раб? Нужен. А как стать сильным, если не качаться?» Орг сжал кулаки. Новые кисти чуть отличались по форме, но он быстро привыкал. Ему они нужнее, чем дураку Гнуру, у которого их отрезали. А вот зубы неудобно. Надо сказать хозяину, что нужны побольше. Люди скрылись за деревьями, и кдук, быстро вскочив, побежал вглубь леса. «Но раз нельзя качаться на слабых, буду на сильных и начну с ублюдка Джура. Если бы он не увел лучших бойцов так далеко от лагеря, мы бы отбили атаку людей. Убью его и тех, кто влезет за него, а остальных возглавлю. Наверняка есть места, где нет людей, гномов и эльфов, и есть кого убивать. Надо только спросить разрешения у хозяина». Гдук недавно пробежал деревню, где люди днем бились с воинами Джура и достаточно быстро в лесу нашел знаки, оставленные специально для своих. Людишки бы их никогда не поняли, а для него это была будто лунная дорожка на ночной глади озера. Еще засветло Гдуук выполнит задание. Оптимистично. Мало того, шансы на ликвидацию Джура теперь не выглядят призрачными». Так и появилась интересная и неприятная информация о том, что орки могут находить своих в лесу и вообще хорошо адаптируются к тяжелым условиям. Еще любопытно то, что, видя мир глазами раба и читая его мысли, я будто понимал его язык. Никаких тебе исковерканных слов. Защитники закончили тренировку и собирались у пика. Я встал, и, похоже, только сейчас меня заметила Рита. Она вскочила и, перепрыгнув в костер, побежала ко мне. «Сашуля, я тебе мифической еды на жирности повышенную регенерацию сделала!» «Хорошо, что лишние калории уходят в регенерацию, а то не равен час разжирею!» «Так мне же Ксюша передала уже!» — улыбнулся я, но пакет опять из печочки. «Принял!» «Лишним не будет!» — воскликнула женщина. «И давай без излишнего героизма! Вон мордовороты какие стоят! Сами все сделают! А ты сзади стой, кушай!» «Так и планировал!» Искренне ответил я и поцеловал ее в щеку. Спасибо. Меня уже ждали. Как ты себя чувствуешь? Заботливо спросила Иль. Готов к новым подвигам, почти честно ответил я. Но вперед лезть без нужды не буду. И нифига, будешь между мной и Иль стоять, заявила Света. Если приятнее будет, думай, что защищаешь нас. Договорились. Несмотря на накопленную усталость и ранение, на душе стало тепло. Ну что? «Поехали». «Давай, все готовы», — кивнул Петя. «Где это тут? А, вот». «Квест на создание фундаментальной гильдии. Испытание единством. Вы уверены, что хотите отправить отряд на захват пика?» «Да будет так». «Ожидаем других бойцов. Минимум двадцать, максимум 50 членов гильдии». «Да что ж за херня-то опять? Почему сразу нельзя было написать?» «Готовишься, планируешь, и все время какие-то новости в последний момент». «Можно уже?» — нетерпеливо спросил Леха. «Педя, ты не идешь». «Как так?» — опешил он. «От двадцати до пятидесяти рыл пускает. Останешься, пристроишь остальных на полезные работы. Если не найдешь какие, беги к Палычу, он скажет, где начинать ров копать». Не слушая возражений, я повернулся к Пете. «Пятьдесят лучших нужны». Централизованного одевания не будет, хватит время терять. Объяви всем состав и дай 10 минут. Пусть ребята напрямую договариваются и меняются артефактами. И пусть имеют в виду, халявы, похоже, не будет. Вновь навалилась усталость, и глаза стали слепаться. Пока не буду жрать, а то еще выработается толерантность. Перед входом закинусь. Я сел и, прислонившись спиной к гудящему и вибрирующему пику, закрыл глаза. Прошла секунда. «Саш, просыпайся, мы готовы». Тяжелые веки не хотели подниматься, но я их заставил. Судя по тому, что стало немного темнее, прошло с полчаса. Перед столбом стояли лучшие бойцы защитников, ждали только меня. Ну, тут уже без стимуляторов никуда. Сначала бутылка с зеленой жидкостью. О, похоже, яблочко. Теперь желтое. О, яблочко, причем то же самое. «Ну и хрен с ним. Параметры выросли, остатки сна слетели, а насчет разнообразия вкусовых качеств задача кулинарам и не ставилась». Чувствуя резкий прилив сил и неожиданную ясность сознания, я вскочил. «Не подсесть бы на такие ощущения». «Ну, поехали». «Запрос аннулировался. но мы же не ленивые». «Испытание единством». «Вы уверены, что хотите отправить отряд на захват пика?» «Да будет так». «Ожидаем других бойцов. Минимум 20, максимум 50 членов гильдии». Люди по очереди подходили, принимали заявку и отходили. «Достигнут лимит возможных участников. 50 из 50. Провидец, подтвердите начало испытания». «Поехали». «То, что нужно сердце именно установить, подразумевало, что для этого придется куда-то идти». «Но я все же надеялся, что нас закинет на вершину холма, где мы, заняв круговую оборону, будем спокойно отбиваться». «Обломись!» Широченный, метров двести, плохо освещенный коридор. Дальний конец исчезает во тьме. В темно-серых стенах плотные ряды отверстий. У самого пола и метрах в десяти над ним, под самым потолком. Направление понятно, так как сзади тупик. Но дырки небольшие». Резюмировал увиденный Андрей. Ничего крупнее волка или орла сквозь них просто не пролезет. Крупное может спереди прибежать. Обрадовал всех Леха. Щитоносцы в две шеренги по краям. Громко скомандовал я. В случае атаки спереди или сзади крайние тройки перестраиваются и прикрывают соответствующие стороны. Строе разрешается покидать только в исключительных случаях. К стенам не подходить ни при каком раскладе. «Имейте в виду, если вас затащит в такую дыру, вам звезда! Кто забыл, ешьте еду! Стартуем через 30 секунд!» Из любопытства я открыл меню «Эффекты». Список полученных бафов занимал две полные страницы. Неплохо. «Пошли! Медленно! Ограничения по времени нет!» Первые монстры напали через 50 метров. Из нижних отверстий вылезли существа, похожие на броненосцев, уязвимой частью которых была лишь небольшая голова, а из верхних, уже набившие оскомину, летучие мыши. Атака вызвала недоумение и расслабила бойцов. Про броненосцев был только один вопрос. Даже если бы мы дали им такую возможность, как они собирались нас убивать такими маленькими зубами и когтями? Ну а мыши — это мыши. Многие их уже видели во время испытаний. «Отставить разговоры!» — крикнул я, оглядывая наши ряды. «Только пятьдесят метров прошли! Дальше будет жестче!» Через километр удерживать войска в тонусе стало совсем трудно. Каждые сто метров на нас стабильно нападали, но ничего страшнее волков мы пока не видели. «Дырки увеличиваются!» — крикнул Леха. «Я чуть не сказал «слава богу», но сдержался». «Всем собраться! Первый этап закончен! И второй не факт, что последний! Экономьте силы! Закройте рты!» Пошло повеселее. А когда одновременно выскочили шустрая помесь медведей с обезьянами и вылетели гуси, напавшие на нас в третий день нового мира, мы едва не понесли потери. Двоих зазевавшихся бойцов откачали маги. «Может, и к лучшему!» Болтовня окончательно прекратилась. Все напряженно следили за стенами. Две следующие атаки мы отразили относительно легко, а потом отверстия увеличивались снова. По рядам прошел ропот. «Через нижний слон пролезет», — прошептал кто-то рядом. «Ну, может, только маленький, но метра два в ширину и в высоту они точно. Да и верхние не сильно уступают. Немного радует то, что значительно увеличилось расстояние между провалами. По крайней мере, стадо слонов нам не угрожает». Минутный передых. Обновляйте бафы, способности, еду, если надо. Дальнобои! заряжайте снайперки по пять с каждой стороны. При реальной опасности используйте призыв, но не все сразу. Подразумевается же, что это испытание могут даже двадцать человек пройти. Значит, мы должны сделать это легко. Ведь так? Не вовремя спал баф безстрашия от кровожадности и по спине прошел холодок. «Двинули!» Вскоре мы услышали топот. Гвою! Накаркали слоны, по три с каждой стороны. Только кроме обычных бивней, у них еще два полуметровых рога на широких лбах. Сверху пока тихо. Я метнул копье, чтобы союзники получили прибавку от лидера в опасности, а потом интенсивно завертел головой, следя за ходом битвы. По крайним гигантам хорошо сработали снайперки, каждому из них досталось по два болта, и они добежали до бойцов уже полудохлыми. А вот центральных синхронно проворонили. «Разойтись!» — проорал я и сам побежал с линии атаки. Уйти успели почти все, лишь некоторых зацепило ногами по касательной, одному прилетело в бок бивнем. Учитывая артефакты и лекарей, не критично, но боевой порядок был нарушен полностью. Не подходить близко! Замедление! Перезаряжайте снайперки! Куда лезешь, придурок? Видишь, он еще ногами машет! «Со спины заходи! Воздух!» Я поднял голову и копье, готовясь отразить атаку летающего слона, но из верхних проемов полезли сотни мартышек. Они не выглядели смертельно опасными. Зубы и когти чуть длиннее, чем полагалось от природы, но они были очень быстрыми, и им не было конца. Вскоре они заполонили все пространство. «Твою мать! Шутки кончились!» Мощный рывок вогнал второе запасное копье глубоко в пасть последнему бегущему в мою сторону слону, и я достал могучий штырь. Самым сложным стало попасть в быструю мишень, при этом не зацепив кого-то из своих. То тут, то там раздавались скрики и ругань. «Маги! Фокус нахил!» — заорал я, с трудом достав особо прыткую тварь. Наконец мартышки закончились, с трудом удерживая равновесие на скользком открове полу. Я побрел за свои порции лечения. Раны не глубокие, но их десятки. Двадцать минут нам понадобилось, чтобы привести войско в порядок и оценить понесенный ущерб. Полсотни отгрызенных пальцев, десяток выцерпанных глаз и двое погибших, оба с разорванными сонными артериями. Пиздец. выдохнул Петя. Один из них с нами с самого начала. Они оба были членами гильдии. Поправил я его, так как нас слышали и те, кто с нами не с самого начала. Наша тактика — говно, так нас всех перебьют. «Да тут не так много вариантов», — пробормотал Петя с сомнением, оглядывая коридор. «Предыдущая схема предполагала, что противник слабее или равен нам», — сказал я громко, чтобы все слышали. «Следующих будем считать мини-боссами и бить соответствующе. Отходим чуть назад и устраиваем засаду». Вперед идет отряд хорошо защищенных бегунков. Их задача — спровоцировать и заманить врага сюда. Заклинания, стрелы и кровь на полу должны замедлить основную массу. Прорвавшихся убивают контактники. Ничего сложного. На душе скребли кошки. Теперь я, глава гильдии, и потеря бойцов, тем более та, которую можно было избежать, сильно давила». Если бы мы самонадеянно не пёрли вперед и делали бы так сразу, то предыдущая волна монстров вряд ли бы нанесла нам такой ущерб. «Может послать вперед разведчиков скрытности?» — предложил Костя. «Нет уверенности, что они только из дыр полезут». «Опасно. Можно спровоцировать сразу несколько вон разом, и тогда они нас снесут», — заблокировал идею я. «А вот назад пошли на всякий случай». «Двигаться будем медленно, надо быть уверенными, что тут не предусмотрен механизм подгона, типа волны восставших монстров сзади». «Принято!» Я придирчиво осмотрел новое построение. «Против сферической твари в вакууме пойдет». «Реагируйте по врагам», — начал напутственную речь я. «Если несется что-то здоровое, разбегайтесь. И не только те, кто по дороге, но и соседи, чтобы первым было куда прыгать. Если мелкая херота, типа мартышек, набежит, «Рассредотачиваемся по максимальной площади, чтобы друг друга не рубить!» «Сзади все чисто!» — доложил вернувшийся разведчик. «Заряжайте снаперки. Приманка! Вперед!» Четверку провокаторов возглавлял Леха. «Обновляйте бафы!» — скомандовал я, когда они скрылись в темноте. Долго ждать не пришлось. Коридор наполнился визгами, потом к ним присоединился топот многочисленных ног и шум крыльев. Когда появился отряд приманка, я выдохнул, но ненадолго. Уже через секунду из тьмы вылетела огромная, похожая на птеродактеля тварь, а сразу за ней еще три. Огонь! Чудо-разработка наших инженеров сработала как надо. Первые две твари рухнули, будто уткнулись в стены. Третья взвизгнула и, размахивая перебитым крылом, упала на серый пол. Четвертую не зацепила, но, видя судьбу собратьев, она немного замедлилась что давало нашим несколько дополнительных секунд. Они уже изо всех сил, стараясь не поскользнуться в лужах крови, пересекали место предыдущей битвы. «Перезарядить! Носороги!» — закричал кто-то, и я перевел взгляд на следующих врагов. «Сегодня у нас день измененных системой земных животных?» «Восемь носорогов бежали на нас. От наших, по намечающейся традиции, они отличались дополнительными рогами на лбу». Действуя на автомате, я проглотил кусок мяса, поднимая статы. Тем временем Леха с отрядом добежал до нас, а лучники сбили последнего птеродактиля. «Держим строй! На слонах они замедлятся!» Если прыгать не умеют. Шесть мертвых тел мы положили поперек коридора с метровым зазором. Конечно, их можно обижать. Три носорога так и решили сделать. Но большая скорость, скользкий пол и трупы мартышек под лапами им помешали. Только один с трудом устоял, а двое других занесло, и они с ревом упали. «Снайперки! Огонь по готовности!» Но и мне нечего копья жалеть. Как раз подвернулся момент, когда два противника гуськом пробегали узкое место между тушами слонов. Мощный швырок! План удался наполовину. Первый носорог уже уходил в сторону, и копье, лишь сбивая с темпа, прошило насквозь его толстый круп, а вот второму прилетело в грудь. И, по-моему, наконечник даже вышел с другой стороны. Противник был уже близко, и я подряд метнул все пять оставшихся запасных копий, чудом остановившись, когда в руке оказался могучий штырь. Вскоре все измененные звери были мертвы. Двое из них добрались-таки до рукопашников, но уже без скорости и сильно раненые. «Ура!» — раздался одинокий крик, тут же затихший, когда боец понял, что его не поддержали. — Телами носорогов удлиняем препятствия и слонов. — Лех, вам дорожку почистить, чтоб скользко не было. — Да можно просто тряпок накидать. Оглянувшись на заваленный телами пол, ответил он. — Только пусть через тело слона проходят, чтоб дорогу им не указывать сразу. Когда все боеприпасы были собраны, бафы обновлены, а в крови появилась дорожка из тряпок, приманка вновь ушла. Шума крыльев в этот раз не было, зато от топота содрогался пол. «Тополо. Одно. Существо». Засунув в рот очередной кусок мяса, я раздвинул бойцов и вышел вперед. «Саша, куда?» Иль и Света воскликнули одновременно. «Куда, куда? Даже с мелким правильным мыслям можно легко догадаться, что стрелами обладателя таких ног не завалишь». Появился Леха с товарищами. Одного из бойцов несли на плечах, но вроде жив. Пол трясся все сильнее. И вот во тьме возник силуэт. «Растянуть строй на всю ширину! Подготовиться окружать!» — заорал я. «Мне щитов побольше!» Рядом со мной встали еще пятеро защитников со способностями, позволяющими пережить любые первые атаки. Даже несмотря на четыре ноги, монстр двигался не очень быстро, что, учитывая его габариты, неудивительно. Первая ассоциация — гигантский, прямоходящий краб. Высотой метров восемьдесят. Брюхо покрыто сплошным панцирем. Шесть верхних конечностей длиной метра по два и заканчиваются массивными клешнями. Четыре нижних тоже, а голова... А головы нет. Вместо нее из дыры на плечах торчат десятки отростков размером с мою руку. «Он стреляет теми штуками, что у него на месте шеи», — предупредил Леха. Он уже стоял в первых рядах за моей спиной. Продолжая разглядывать неведомую хуйню, наша пятерка относительно бессмертных смертников, расширяя круг, медленно выдвинулась ей навстречу. «Двадцать человек, говорите? Это они восьмидесятого уровня, что ли, должны быть, и в системных шмотках? Интересно, кто сердце будет устанавливать, если я сдохну сейчас? Хотя не сильно интересно». Подойдя к краю кровавой лужи, монстр выстрелил. Отростки вылетели из дырки на плечах, словно из пушки. Досталось и мне. Вернее, сначала магическим щитам, потом и с ног сшибательному. Меня откинуло на метр. Обнови щиты!» — заорал я, вскакивая. «Снайперки, бейте по сочленениям! Огонь по готовности!» «Ну а мне пора!» Я, выхватив копье, побежал к врагу. Всего у меня их семь, включая могучий штырь. Чтобы активировать садиста, без которого тут ловить нечего, надо нанести противнику 7 ранений, причем моих должно быть не меньше пяти. Если пользоваться биатлонной терминологией, у меня 6 патронов на 5 мишеней. Ну, может, 7, если я сойду с ума и решу выкинуть основное оружие. Все конечности, так же как и брюхо у монстра, покрыты, очевидно, чрезвычайно прочной броней. Получается, достать его можно только если попасть точно в сочленение лап с телом. Хорошо, хоть он не нападает. Кстати, почему? А, ясно. Наши атаки наносят ему минимальные повреждения, и он может спокойно отращивать новые щупальца для стрельбы. Они, правда, тоже, насколько я успел заметить, большого ущерба не нанесли. Но чудище осторожничает. Останавливаюсь в метрах в десяти. Мало ли, какие сюрпризы нам еще заготовлены. И без подготовки кидаю первое копье. В яблочко. Оно входит точно в щель между нижней правой клешней и корпусом. Лапа существа повисает вдоль тела, а стены коридора сотрясает чудовищный вой. Похоже, времени мало. Одно за другим я бросаю еще четыре копья. Два попадают, два отскакивают от брони. Твою мать! Шестое копье уже в моей руке, но в этот момент монстр решает, что меня с него хватит и атакует. Три еще функционирующие верхние конечности, стремительно удлиняясь, тянутся ко мне. Успеваю активировать таран, когда лишь пара десятка сантиметров отделяет смертоносные клешни от моего лица. Первый раз мне пришлось использовать свою способность для бегства, и заканчивается оно в метре от ноги огромной твари. Тут же активирую мощный рывок и готовлюсь врубить мгновенное отступление. Копье пробивает нагрудную пластину, погружаясь в тело всего на 20 сантиметров. Активирована особенность садист. На вас наложена неуязвимость. Время действия 25 секунд. Что за чудеса? Я зависаю, так как по моим расчетам нужен был еще один удар, и тут же вокруг моего пояса сжимается клешня. Ладно, потом разберусь. Достаю мечи и начинаю сечь место стыка клешни с лапой. После десятка ударов панцирь лопается и лезвия погружаются в плоть. Еще три удара, и я падаю на пол. Неуязвимость. Время действия 29 секунд. Тварь беснуется, и я все-таки активирую мгновенное отступление, чтобы не попасть в захват последней работающей верхней лапы чудища. Зал подростками. Все в меня. Улетаю еще дальше. Неуязвимость. Время действия 13 секунд. Вижу, как несколько соратников, кто сумел активировать свою неуязвимость или подобные скиллы, окружают врага и пытаются пробить его слабые места. С безопасного расстояния им подсказывает Иль. Не беспокоюсь за них, так как цель твари — я. Она прыгает, но я уже на ногах и в последний момент ухожу от удара двух ножных клешней. А прыжок зачетный, больше, чем на 10 метров. Неуязвимость. Время действия — 4 секунды. «Все верхние конечности существа повреждены, но у него четыре ноги и отростки в плечах, а у меня все в откате. Вариантов нет. Бросаю могучий штырь в самую большую рану. Моя цель не столько навредить, сколько чуть накрутить счетчик». «Неуязвимость. Время действия 7 секунд». «Я уже совсем рядом. Прыгаю вперед, затем отталкиваюсь от колена монстра и, вложив всю силу и страх за других, взлетаю вверх». Копии не осталось, и в моих руках возникает острый, как бритва, длинный меч. Достигаю верхней точки. Прямо передо мной на уровне живота шевелятся отростки, пока их длина сантиметров тридцать, они тонкие и мягкие. Заношу меч и по самую рукоятку вонзаю его в живой узел. Неуязвимость. Время действия — 6 секунд. Монстр ревет и резко встает на дыбы. Меня швыряет в потолок. Удар. Лечу вниз. «Еще удар!» Перед глазами покрывающая пол кровь. «Неуязвимость. Время действия — 2 секунды». Сзади топот, скрежет и глухие удары, от которых, кажется, сотрясается весь коридор. Перекатываюсь, уходя от возможной атаки, но ее нет. Оборачиваюсь. Монстр дезориентирован. Он пытается убежать, но не понимает куда, и раз за разом бьется в стену. От ударов его нагрудный панцирь покрылся трещинами, и от него откалываются куски. Сил у меня хватает только на последний крик. «Далеко не отступать! Он может отрегениться!» Мавр сделал свое дело. Мавр может поваляться без сознания. Глаза медленно закрываются, и тьма. Отступает. «Чего разлегся? Иди копья швыряй!» Света накладывает на меня бафы, и тело вновь наливается силой. «Вскакиваю и оглядываюсь. Найти бы их теперь. Нашел два. К этому моменту монстр больше походит на ежа и уже почти не двигается. Лучники и копейщики соревнуются, чья способность сумеет сильнее поразить врага. Но куда всем этим мощным выстрелам и дождям до моего швырка? Демонстрирую его еще раз, а после отката — еще. Тварь сдохла только минут через десять». Мы так и не поняли, были ли у нее какие-то жизненно важные органы, или просто в ней кончилась кровь. Опыт за убийство мы получили. Мне досталось 60 тысяч, и совсем немного не хватило до лапа. Но сообщение от системы о прохождении данжа так и не пришло. Она сидела в конце коридора. Недоуменную тишину прервал один из участников группы приманки. Там в дырах стене не было больше. Там, наверное, место для сердца, предположил Петя. «Я очень на это надеюсь», — проворчал я. Бафы спадали, и спать я хотел гораздо сильнее, чем создавать какую-то сраную фундаментальную гильдию. На всякий случай мы восстановили строй и шли очень осторожно. Вспомнился так вовремя сработавший садист, и выходило, что четыре раны я нанес копьями, а пятую лезвиями с ног сшибательного при атаке тарана. Должно быть, они как-то повредили тянущиеся ко мне конечности». Вернее, одну конечность, иначе бы он сработал раньше. Отверстия на стенах кончились, и через некоторое время тьма впереди рассеялась. В конце коридора стоял гранитный куб. На верхней грани в центре зияло углубление. «Точь-в-точь, -точь, размер сердца», — констатировал очевидный Паша. Ничего не говоря, я достал артефакт и поместил его на место. «Как замечательно входит», — шепотом процитировал ослика и А Леха. Система очередной раз показала, что за излишними визуальными эффектами это не к ней. Поздравляем. Гильдия защитники получила статус фундаментальный. Теперь вам доступно. Общее хранилище. Уровень доступа каждого члена определяет глава. Ремонт артефактов. Порошок для ремонта получается при распылении других артефактов. Необходимо назначить хотя бы одного ремонтника. Будьте осторожны. Непроверенный сагильдеец может потратить весь запас порошка. Возможность раз в неделю проходить гильдийный рейд, до 20 человек, на среднем и легком уровне испытаний, не зависит от прохождения обычных ежедневных групповых испытаний. Возможность назначить трех бригадиров, плюс один за каждый уровень гильдии. Во время сражения сагильдийцы, находящиеся в 50 метрах от лидера или бригадира, получают дополнительные бонусы, зависит от уровня и навыков гильдии. Опыт, получаемый с гильдийцами в сражениях на расстоянии от 10 километров от фундамента, включая испытания на самом пике, увеличивается на 10%, плюс 1% за каждый уровень гильдии. С ростом уровня гильдии будут доступны новые навыки. Судя по всему, тогда же будут доступны и подробности. Будьте осторожны. Если сердце и стража уничтожат представители другой гильдии, вы потеряете контроль над пиком испытаний. — Если страж по силе равен тому крабу, и мы сможем ему помогать, то мне их даже немного жаль. — Вы будете перенесены к пику испытаний через 0 минут 28 секунд. — Вот только пусть попробует какая-то гнида мне помешать поспать, когда мы отсюда выйдем.